Полисмен Фарнхем стоял, слегка опираясь на косяк двери между общей комнатой и главным архивом, где, конечно же, держали главную картотеку, о которой говорил Веттер. Фарнхем приготовил себе чашку свежего чая и курил последнюю сигарету из своей пачки. Эта женщина тоже стрелянула несколько штук. Она тоже курила только импортные сигареты. Сузы. Женщина вернулась в гостиницу в сопровождении сиделки, которую вызвал ветер. Сиделка должна оставаться с ней на ночь, а утром решить, не нужно ли отправить её в больницу. Фархым подумал, что это трудно будет сделать из-за детей, а поскольку женщина была американской гражданкой, она упорно продолжала заявлять об этом. Это будет ещё сложнее. Что же она собирается рассказать детишкам, когда они проснутся утром, что огромные чудовища из города Жертвенного городища Крауч-энд съели их отца? Фарнхэм поморщился и поставил чашку. Это было не его дело, ничуть к добру, к худули. Но миссис Дорис Фриман оказалась между государством и американским посольством в большой игре правительств. Это было совсем не его дело. Он всего лишь констебль, который хотел бы вовсе забыть об этой истории. И он намеривался дать Веттеру написать этот отчёт. Это было его детище. Веттер мог позволить себе поставить свою подпись под таким букетом безумия. Он старый человек. Отработанный материал. Он всё равно останется констеблем с дежурством в ночную смену, когда получит свои наградные золотые часы, пенсию и муниципальную квартиру у Фарнхемжа напротив. Была цель вскоре стать сержантом, и это означало, что ему нужно быть внимательным к каждому пустеку. Кстати о Веттере. Куда он запропастился? Он всё ещё дышит свежим воздухом. Фархем прошёл через общую комнату и вышел на улицу. Он стоял между двумя круглыми фонарями и смотрел на Tottenham Road. Ветра не было видно. Шёл четвёртый час ночи. Улицу, как саван, окутывала густая ровная тишина. Как звучит эта строчка из Вортсворта? Огромное сердце лежит недвижно. Что-то в этом роде. Он сошёл по ступенькам и остановился на тротуаре, почувствовал, как тонкой струйкой в него вливается тревога. Глупо, конечно. Он рассердился на себя, рассердился за то, что история этой сумасшедшей повлияла на него даже хотя бы в такой малости. Наверное, он не даром побаивался такого жёсткого полицейского, как Сид Реймонд. Фард медленно прошёлся до угла, думая, что должен встретить ветра с его ночной прогулки. Но он не пошёл дальше угла. Если оставить полицейский участок пустым даже на несколько минут, и если это обнаружится, будет полно неприятностей. Он подошёл к углу и огляделся вокруг. Смешно, но казалось, что все уличные и дуговые фонари исчезли. Без них вся улица выглядела по-другому. Писать ли об этом в отчёте, подумал он. И где же Веттер? Он решил, что пройдёт ещё немного и посмотрит, что там. Но не очень далеко. Не стоит оставлять участок без присмотра. Это был бы надёжный и простой способ обеспечить себе такой же конец карьеры, как у Веттера, старика в ночной смене. в тихой части города, главным образом занятого мальчишками, которые собираются по углам после полуночи, и ненормальными американками. Он пройдёт совсем немного, недалеко. Веттер вернулся меньше, чем через 5 минут после того, как ушёл Фарнхэм. Фарнхэм пошёл в противоположном направлении, и если бы Веттер пришёл бы минуты раньше, Он бы увидел, как молодой констеблем гонавенье постоял на углу, а потом исчез. Фарнхэм позвал он. Ответом было только жужжание часов на стене. Фарнхэм снова позвал, он и ладонью оттёр себе рот. Лонни Фримана так и не нашли. Хансе Канцов Его посидевшая увязков жена вместе с детьми улетела назад в Америку. Они улетели на конкорде. Месяц спустя она пыталась покончить с собой. Пробыла месяц в санатории. Когда вышла оттуда, ей стало значительно лучше. А Канстебли Фарнхеми ничего не было слышно. Он оставил жену и двухлетних девочек-близнецов. Его жена написала несколько сердитых писем члену парламента от своего округа, утверждая, что что-то произошло, что-то скрывают, что её мужа привлекли к какому-то опасному заданию или чему-то подобному, как и того парня по имени Хеккет из BBC. Постепенно член парламента перестал отвечать на её письма, и примерно в то же время, когда совсем уже седая Дорис Фриман выписывалась из санатория, Шейла Фарнхэм переехала обратно в Сассекс, где жили её родители. В конце концов, она вышла замуж за человека, у которого была более спокойная работа, чем у лондонского полицейского. Фрэнк Хопс работал на сборочном заводе Форда. Ей было необходимо получить развод с Бобом, прежде всего на том основании, что он её бросил. Но с этим затруднений не было. Веттер досрочно вышел в отставку примерно через 4 месяца после того, как Дорис Фриман прихрамывая вошла в полицейский участок на Тоттенхэм-роуд в Крауч-энд. Он и в самом деле получил квартиру в муниципальном доме в городке Фримли. 6 месяцев спустя его нашли умершим от сердечного приступа. В руке у него была банка Харплагер. Жаркое ночь в конце лета, когда Дорис Фриман рассказывала свою историю, была 19 августа 1974 года. С тех пор прошло более 3,5 лет. Алони Дорис и Боб Шилл теперь находятся вместе. Ветер знал, где именно. В соответствии с совершенно демократичным и случайным ходом алфавитного порядка, Они находятся вместе в дальней картотеке. Там, куда кладут нераскрытые дела и истории слишком дикие, чтобы ими можно было хоть сколько-нибудь поверить. Farnham Robert написано на этикетке тоненькой папки. Fremont Leonard написано на папке, которая лежит сразу за ней. В обоих папках по одной страница плохо отпечатанных отчётов офицера-следователя. В обоих случаях стоит подпись Веттера. А в Крауч энд ничем не примечательной тихой лондонской окраине всё ещё случаются странные истории. Время это времени.